863 ночь. Когда же настала 863 ночь, она сказала, «Дошло до меня у счастливый царь, что, когда Зейн Аль-Мавасиф вошла в свой дом, ее сестра принесла ей ковры и материи, и послала для нее, и одела ее в роскошнейшие одежды. И все это происходило, и Масрур не знал о ее прибытии, а, напротив, был в сильной заботе и печали, больше которой нет. И Зейн Аль-Мавасиф села». и начала разговаривать с невольницами, которые остались и не поехали с ней, и рассказала им обо всем, что с ней случилось от начала до конца. А потом она обратилась к Хубуб, и, дав ей денег, приказала ей сходить и принести чего-нибудь поесть ей и ее невольницам. И Хубуб пошла и принесла то, что Зейн Аль-Мавасиф потребовала из еды и питья, и когда они кончили есть и пить, Зейн Аль-Мавасиф приказала Хубуб пойти к Масруру, и посмотреть, где он, и взглянуть, каковы его обстоятельства. А Масрур, он не успокаивался в покое, и не была для него возможна стойкость. И когда увеличилось над ним волнение и страсть, и любовь, и увлечение, он стал утешать себя произнесением стихов, и ходил к ее дому и целовал стену. И случилось, что он пошел на место прощания, и произнес такое дивное стихотворение. «Хоть таил я то, что пришлось снести мне, но явно все...» и сменила око усладу сна на бессонницу. И когда пленили мне сердце мысли, воскликнул я, «О, судьба моя, ты не милуешь, не щадишь меня, и душа моя меж мучениями и опасностью. Если б был владык любви моей справедлив ко мне, сон не был бы от глаз моих так прогнан им. Господа мои, пожалейте же изнуренного, благородного, пожалейте вы, что унизился на путях любви и богатого обедневшего». Приставал хулитель, броня за вас, но не слушал я. И заткнул я все, чем я слышать мог, и смутил его. И обед хранил нерушимая, что любимым дан. Они молвили, ты ушедших любишь. Ответил я, падет, когда приговор судьбы, тогда слепнет взор. И затем он вернулся в свое жилище и сидел, плача, и одолел его сон, и увидел он в сновидении, будто Зейн Аль-Мавасиф приехала домой. И он пробудился от сна, плача. И направился к жилищу Зейн Аль-Мавасиф, произнося такие стихи. «Могу ли забыть я ту, что мною владела всем, И сердце мое в огне, угля горячей горит? Влюбился я в тучья даль причины мольбы моей, К Аллаху и смена дней и рока изменчивость. Когда же мы встретимся, о, цель и мечта души, И близость, когда вкусить смогу я, о, лик луны?» И, произнося конец стихотворения, он шел в переулке Изейн-Аль-Мавасиф. И он почувствовал там благовонные запахи. И разум его взволновался, и сердце его покинуло грудь, и загорелась в нем страсть, и усилилось его безумие. И вдруг он видит, идет хубуб, чтобы исполнить какое-то дело, и Масрур заметил ее, когда она подходила из глубины переулка, и, увидав ее, обрадовался сильной радостью. И, увидев Масрура, Хубуб подошла к нему и приветствовала его и обрадовала вестью о прибытии своей госпожи Зейн-Аль-Мавасиф и сказала, «Она послала меня, чтобы потребовать тебя к ней». И Масрур обрадовался сильной радостью, больше которой нет. И Хубуб взяла его и вернулась с ним к Зейн-Аль-Мавасиф. И когда Зейн-Аль-Мавасиф увидала Масрура, она сошла с ложи и поцеловала его, и он поцеловал ее, и девушка обняла его, и он обнял ее. и они не переставали целовать друг друга и обниматься, пока их не покрыло беспамятство на долгое время из-за сильной любви и разлуки. А когда они очнулись от беспамятства, Зейнальма Васиф велела своей невольнице Хубуб принести кувшин, наполненный сахарным питьем, и кувшин, наполненный лимонным питьем. И невольница принесла ей все, что она потребовала, и они стали есть и пить. И так продолжалось, пока не пришла ночь, И тогда они начали вспоминать о том, что с ними случилось от начала до конца. А рассказала Масруру, что она стала мусульманкой, и он обрадовался и тоже принял ислам, и ее невольницы также, и все они возвратились к великому Аллаху. А когда наступило утро, Зейн велела привести судью и свидетелей и осведомила их о том, что она незамужняя, и выждала полностью срок очищения и хочет выйти замуж за Масрура. И ее запись с ним записали, и они зажили самой сладостной жизнью. Вот что было Зейн-Аль-Мавасиф. Что же касается ее мужа-еврея, то когда жители города выпустили его из тюрьмы, он уехал и направился в свою страну, и ехал до тех пор, пока между ним и тем городом, где была Зейн-Аль-Мавасиф, не осталось три дня пути. И Зейн-Аль-Мавасиф осведомили об этом, и она призвала свою невольницу Хубуб и сказала ей... «Пойди на кладбище евреев, вырой могилу, положи на нее цветы и попрыскай вокруг них водой. И если еврей приедет и спросит тебя обо мне, скажи ему, моя госпожа умерла от обиды на тебя, и с ее смерти прошло двадцать дней. И если он тебе скажет, покажи мне ее могилу, приведи его к той могиле и ухитрись зарыть его в ней живым». И Хубу ответила, слушаю и повинуюсь. И затем они убрали ковры и отнесли их в чулан, и Зейна пошла в дом Масрура. и они с ним сели за еду и питье, и так продолжалось, пока не прошло три дня, и вот то, что было с ними. Что же касается до ее мужа, то, приехав после путешествия, он постучал в ворота, и Хубуб спросил, «А кто у ворот?» «Твой господин», — ответил еврей, — и она отперла ему ворота, и еврей увидел, что слезы льются по ее щекам. «О чем ты плачешь, и где твоя госпожа?» — спросил он. И Хубуб сказал, моя госпожа умерла от обиды на тебя». И когда еврей услышал от нее эти слова, он растерялся и заплакал сильным плачем, а потом он спросил «О Хубуб, где ее могила?» И Хубуб взяла его и пошла с ним на кладбище и показала ему могилу, которую она выкопала. И тогда еврей заплакал сильным плачем и произнес такие два стиха. «Две вещи есть, если плакали глаза о них кровью алую и грозила бы им гибель, и десятой доли не сделали по недолжного». Тот цвет юности и с любимыми разлука. И потом он заплакал сильным плачем и произнес такие стихи. Увы, о печаль моя, обманут я стойкостью. В разлуке с любимою умру от печали я. Какою бедой сражен с уходом любимых я, Как тем, что рука свершила сердце, терзается. О, если бы сохранил я тайну в те времена И страсть не открыл свою в душе бушевавшую. Ведь жизнью я жил угодной Богу и радостной, а после нее живу в позоре и тяготах. Хубуб, взволновала ты тоску в моем сердце вновь, сказав мне о смерти той, кто был мне опорою, о Зейн Аль-Мавасиф, пусть разлуки бы не было и не было бы того, с чем тело оставил дух. Раскаивался я в том, что клятвы нарушил я и горько себя корил за крайности в гневе я. А, окончив свои стихи, он начал плакать, стонать и сетовать, и упал, покрытый беспамятством. И когда он потерял сознание, Хубуб поспешно потащила его и положила в могилу, а он был еще жив, но оглушен. И затем она засыпала могилу и, вернувшись к своей госпоже, осведомила ее об этом деле. И Зейн аль мавасив сильно обрадовалась и произнесла такие два стиха. «Поклялся Рок, что вечно будет мой дух смущать». Не сдержала клятву о время ты, искупи ее, мой хулитель мертв, а возлюбленный вблизи меня, так вставай же ты на зов радости, подбери подол. И они жили вместе за едой, питьем, забавами, играми и усилениями, пока не пришла к ним разрушительница наслаждений и разлучительница собраний, губительница сынов и дочерей.